Глава 10. Юлия поставила свою чашку на стол, так и не сделав ни одного глотка, и искоса посмотрела на Даниэля. Что за пассажир? Капитан печально улыбнулся. Ты не понимаешь, о чём я говорю. Ясно. Но поверь мне, это очень скоро изменится. Тогда это выражение будет у всех на устах. 23-й пассажир. Надеюсь, это не заразно. Попыталась пошутить Юлии, но даже ей самой это не показалось смешным. Что бы ты смогла понять, мне придётся начать издалека. Даниэль вытащил из-под скамьи дорожный чемоданчик на колёсиках. Юлия услышала, как открылись защёлки, и вскоре перед ней на столе уже лежал тонкий чёрный скарышеватель. Даниэль снял резинку, которая скрепляла обложку скарышевателя, и раскрыл его. Это произошло 2 месяца тому назад во время путешествия вокруг света на участке пути между австралийским портовым городом Фримантл и столицей Маврикия и основным портом этого островного государства Порт-Луи. Он повернул скарешеватель таким образом, чтобы Юлия могла видеть цветную копию фотографии размером с почтовую открытку. На фотографии были запечатлены два человека. колыбающаяся загорелая женщина со стрижкой под божа, на по лицо которой было видно, что большую часть своего свободного времени она проводила в фитнес-студии и никогда не заходила в супермаркет без таблицы калорийности продуктов. Она держала за руку маленькую худенькую девочку, напоминающую Юлию Лизу, когда-то было лет 10. Серьёзное, но открытое лицо с румяными щёчками, с растрёпанными ветром блестящими шелковистыми волосами, каждая прядь переливалась другим каштановым оттенком, но ни одна из них не была такой тёмной, как огромные глаза, которые сразу приковывали к себе внимание. У девочки были слегка топыренные уши, которые с возрастом ещё зарастут. Именно это слово употребляла Юлия, пытаясь успокоить Лизу, когда её дочь обнаруживала в своём теле что-то новое, что ей не нравилось. Во всяком случае, по виду девочки нельзя было сказать, что она страдала от этого изъяна. Настолько дерзко она смотрела в объектив фотоаппарата. «Это Наоми и Анук Ламар», — пояснил Даниэль. «Мать и дочь, 37 и 11 лет от роду, из Соединенных Штатов. Обе исчезли из своей каюты с балконом в ночь с 17 на 18 августа». Юлия оторвала взгляд от фотографии. «Они исчезли?» — Даниэль кивнул. «Так же, как и все остальные. Минутку». Юля недоверчиво посмотрела на него. «Ты хочешь сказать, что на Султане пропадают люди?» «Не только на Султане», — ответил Даниэль и нервно забарабанил пальцами по крышке стола. «На всех круизных лайнерах. Это огромная проблема, о которой ты не найдешь ни одного слова ни в одном каталоге. Конечно, официальной статистики нет». Такая информация не должна стать достоянием общественности, но на последних слушаниях Конгресса США наши отрасли были таки сняты штаны. После долгих колебаний пришлось признать, что за последние 10 лет бесследно исчезли 177 пассажиров круизных лайнеров. Так много, куда же они все подевались? Покончили с собой, ответил Даниэль. Её сердце учащённо забилось, и Юлия почувствовала, что ей стало трудно дышать. По меньшей мере, таково официальное объяснение, и в большинстве случаев так оно и есть. Школьный наставник Лизы прав. Нет более подходящего места для самоубийства, чем круизный лайнер. Здесь не нужны ни бритвенные лезвия, ни верёвка, ни таблетки. Еёля почувствовала, как страх сдавил ей горло. Теперь ты понимаешь, почему вы должны немедленно покинуть это судно. Прыжок через порожни, и дело сделано. Ни трупа, ни свидетелей. Идеальное место, чтобы лишить себя жизни. Незаметно в открытом море, лучше всего глубокой ночью. Задумённая никак не может сорваться. При прыжке с высоты почти 60 м человек разобьётся насмерть уже при ударе о воду. «Ну, а если нет...» — Даниэль болезненно поморщился, дернув уголком рта. «Тогда желаю хорошо повеселиться при встрече с грибным винтом». «Самое лучшее — не надо беспокоиться о дорогих родственниках, которые были бы шокированы при виде изуродованного трупа». Юля еще раз бросила взгляд на фотографию Наоми и Анук. Что-то не складывалось в пояснениях Даниэля. «Ты хочешь сказать, что мать и дочь вместе прыгнули за борт?» — спросила она. Конечно, не взявшись за руки, в каюте мы обнаружили салфетку, смоченную хлороформом. По всей вероятности, месье Сломар сначала усыпила свою дочь, а затем сбросила её с балкона и только после этого прыгнула сама. Такое происходит у нас уже не в первый раз, Юлия кивнула. Она вспомнила телерепортаж о случаях, когда родители сначала убивали своих детей, а затем кончали жизнь самоубийством. Видимо, это происходило так часто, что в судебной медицине даже появился термин «расширенный суицид». Она попыталась представить себе, что должно было твориться в душе матери, которая убивала свою дочь, но это ей не удалось. «Сто семьдесят семь самоубийств?» — слух подумала она, все еще поражаясь такому невероятно большому количеству суицидов. Даниэль кивнул. «Это только те случаи, которые мы не смогли утаить». Поверь мне, скрытое число будет больше. Гораздо больше. И каково же оно? На всех круизных лайнерах, которые в настоящее время бороздят океанские просторы, по нашим оценкам, каждый год за борт бросаются в среднем 23 человека. «Двадцать третий пассажир!» Теперь Юлия поняла, что имел в виду Даниэль. «В вас снова потерялся один пассажир?» У нас 23-й пассажир. Нет, Даниэль покачал головой. Это не было бы большой проблемой. Мы уже научились скрывать такие случаи. Скрывать? Да я угадаю. Именно такое сокрытие обнаружилось в прошлый раз, когда ты чуть было не потерял свою работу и здоровье. Да, откровенно признался Даниэль. Но на этот раз всё гораздо сложнее. Капитан показал на фотографию милой девчушки со слегка оттопыренными ушами. «Анук Ламар исчезла восемь недель тому назад. Мы остановили корабль, проинформировали береговые службы, потратили 800 тысяч долларов на абсолютно бессмысленные поиски с привлечением катеров и самолетов, объявили ее погибшей, организовали похороны с пустым гробом и потратили огромные деньги на то, чтобы эта история была подана средствами массовой информации как самоубийство». Прежде чем смогли наконец отправить это дело в архив, Даниэль вынула из чёрного скрюшивателя вторую фотографию. Юлия даже не сразу узнала малышку, так сильно она постарела, не физически, а психически. Самоуверенное выражение её лежащих в тёмных глазницах глаз сменилось жуткой пустотой. В них читалось тупое безразличие к происходящему вокруг, а её некогда великолепные каштановые волосы превратились в нечёсаные косы. Её кожа приобрела нездоровую бледность, словно она целую вечность не видела солнца. Когда была сделана эта фотография, робко поинтересовалась Юлия: "Позавчера". В губах Даниила появилась горькая улыбка. "Ты не ослышалась. Малышка снова появилась на корабле позавчера ночью".